Глава 21. Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желания, об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Вовремя были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности. Но все-таки слаба так, что нельзя было думать вести ее в деревню, и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи. Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его Шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть все дело и восстановить репутацию Ростовой. Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю. Князь Николай Андреевич знал через мадемуазель Бурьен все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына. Через несколько дней после отъезда Анатолия Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху. Записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю мадемуазель Бурьен. и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге. Старый князь и другой чей-то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю. Но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты. Он сказал, что ожидал этого. — сказала она. «Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть». «Но неужели совершенно все кончено?» — сказал Пьер. Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей весьма изменившийся, очевидно, поздоровевший, но с новой поперечной морщиной между бровей в штатском платье стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Спиранском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы. «Теперь судят и обвиняют его, Спиранского, все те, которые месяц тому назад восхищались им, — говорил князь Андрей, — и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других. А я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствование, то все хорошее сделано им, им одним!» Он остановился. Увидав Пьера, лицо его дрогнуло и тотчас же принял злое выражение. «И потомство отдаст ему справедливость!» — договорил он и тотчас же обратился к Пьеру. «Ну, ты как? Все толстеешь?» — говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. «Да, я здоров», — отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила «здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера и о господине де Сале, которого он воспитателем для сына привез из-за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Спиранском, продолжавшийся между двумя стариками. «Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы с горячностью и поспешностью», — говорил он. «Я лично не люблю и не любил Спиранского, но я люблю справедливость». Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли. Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате видна была разбитая кровать и раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он все делал молча и очень быстро. Он приподнялся и прокашлялся, лицо его было нахмурено и губы поджаты. «Прости меня, ежели я тебя утруждаю!» Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея, и он решительно, звонко и неприятно продолжал. «Я получил отказ от графини Ростовой». и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шурином или тому подобное. Правда ли это? И правда, и неправда, — начал Пьер, но князь Андрей перебил его. Вот ее письма, — сказал он, — и портрет. Он взял связку со стола и передал Пьеру. — Отдай графине, ежели ты увидишь ее. Она... «Очень больна», — сказал Пьер. «Так она здесь еще?» — сказал князь Андрей. «А князь Курагин?» — спросил он быстро. «Он давно уехал. Она была при смерти. Очень сожалею об ее болезни», — сказал князь Андрей. «Он холодно, зло, неприятно, как его отец усмехнулся». «Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову», — сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз. «Он не мог жениться, потому что он был женат», — сказал Пьер. Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца. «А где же он теперь находится, ваш Шурин, могу ли я узнать?» — сказал он. «Он уехал в Питер... Впрочем, я не знаю», — сказал Пьер. «Ну, да это все равно», — сказал князь Андрей, Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободной, что я желаю ей всего лучшего». Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли... Ему сказать еще что-нибудь или ожидая, не скажет ли чего-нибудь, Пьер, остановившимся взглядом, смотрел на него. — Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? — сказал Пьер. — Помните, а? — Помню, — поспешно отвечал князь Андрей. — Я говорил, что падшую женщину надо простить. — Но я не говорил, что я могу простить. Я? Не могу. «Разве можно это сравнивать?» Сказал Пьер. Князь Андрей перебил его, он резко закричал. «Да, опять просить ее руки быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно, но я не способен идти по следам этого господина. Ежели ты хочешь быть моим другом?» Не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь? Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье. Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия к брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, и понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея. За обедом речь зашла о войне, приближении которой уже становилось очевидно Князь Андрей, не умолкая, говорил и спорил то с отцом, то с десалем, швейцарцем-воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.